69 -е. 20 минут, и я свободен. Огляделась. Массивный длинный стол светлого дерева. Вдоль высокие кожаные кресла. На столе два детских рисунка. Балконная дверь приоткрыта. Марина вышла на площадку. Катки с деревцами. Тихо. Смотрела на внутренний дворик, ухоженный, с постриженной травкой. И мысль вкралась. Я знаю. Знаю, как влюбляются в богатых. Вот так. Когда запах кожаных сидений, ресторан с тяжелыми шторами, гостиная с позатоногой мебелью, добротный стол для конференции, балкон с твою квартирку и под ним аккуратный фонтанчик. Только ей этого не надо. Вернее, надо. От бедности устаешь. Но не любой ценой. Я так и не спросил. «Дома не съели, когда ты вернулась в пять утра?» Марина оглянулась. «Ну...» поголовки не погладили. Ноэль облокотился о бордюр. «Для меня такое тоже было бы неприемлемо при глубоких отношениях, ведь если ты где-то бродишь, значит тебе там лучше. А тогда зачем все? Но не было бы лучше, не стояла бы ты на этом балконе. Поехали». «Куда ужинать?»